Глава тридцать Александра Я испугалась, когда увидела чертей во главе с этим придурком Рафиком. Вот какого хрена они мне такой шикарный день испортили своим дурацким появлением. Еще и скалятся, уроды недоделанные. Сама бы им по шее настучала, если бы могла. А сейчас только и оставалось, что дыхание затаить. Нет, не за себя испугалась. «За беса! Ведь точно сейчас ринится в бой! Ему только красную ленточку покажи и отмашку дай!» Я уже поняла, что он частенько неуправляем, совсем не контролирует себя, выдавая всю свою рвущуюся наружу ярость прямо в лицо собеседнику. «Какой уж он загадочный, этот бес! За это, наверное, я и люблю его!» «Дебилы!» Мужчина негромко прорычал, но по выражению его лица поняла, что еще мягко выразился. В моем присутствии, видимо, старался не выражаться нецензурно, хотя сейчас можно и не сдерживаться, и я этих недоносков уж точно жалеть не стану. «Без ты...» «За спиной у меня...» «Стой постоянно...» Он смотрел вперед, не сводя взгляда из-под лобья с Рафика, замедляя шаг, при этом произносил слова негромко, чтобы остальные не слышали цепился в ручки пакетов, правда, через пару секунд передал наши покупки мне. Их восемь человек. Меня уже не на шутку трясло, так страшно было. Он один, а этим придуркам только дай подраться. Они часто к парням цепляются на рынке, просто так, лишь бы кулаки почесать от чью-то физиономию. А ты один? Сомневаешься? Бес повернул голову в мою сторону, ухмыльнувшись. «Нет, но...» «Давиду звони». Вместе с пакетами сунул мне в руку телефон. «Скажи, где мы?» «Пусть приезжает». «Ну, дебилы». Снова перевел взгляд на Рафика с компанией. «Вы попали». «Кстати, я тоже так считала, потому что видела их перепуганные взгляды, когда Закир с бесом в кабинете разговаривал. Так и не поинтересовалась, что у них там за отношения, но сегодня обязательно исправлюсь». Вдруг мой любимый мужчина именно тот, кто мне может помочь, и информация, которую я наглым образом стырила у Закира, поможет Бесу разобраться с этими идиотами раз и навсегда. Заодно и от меня отстанут. Глупо было сюда припираться среди бела дня, но откуда в их буйных головушках умута взяться? На что интересно они надеются? Ведь не факт что бесу нужна эта чертова флешка. Тогда какой смысл нас преследовать? Но чем ближе мы подходили к чертям, тем настойчивее билась в голове мысль. Бесу точно эта флешка пригодится. Ладно, вечером и поинтересуюсь. А пока... Ну, здравствуй, бес. Неужели моя невеста тебе все-таки приглянулась? Рафик, походу, был доволен собой. И еще бы, толпа народа за спиной. А у беса только я. Никогда в жизни ничьи спины не прикрывала. Но сейчас готова стоять до победного. Ни за что его не брошу. Как бы глупо это ни звучало и не выглядело со стороны. Ты бы за базаром следил, Рафик. Мой спутник оскалился, а я, как он и просил, спряталась за спину и включила его мобильный. Сейчас не время спорить или показывать свою независимость». Лишь бы шкуру спасти этому идиоту, который сейчас точно полезет в драку. Ну зачем без? Ведь можно же интеллигентно поговорить, пока Давид не приедет. Кстати, о Давиде. Он ответил после второго гудка. Нагулялся? Усмехнулся, но я быстренько его перебила. Это Саша. Набрала полные легкие воздуха и на выдохе протараторила. Мы возле торгового центра «Космос». Тут Рафик. Вместе со своими дружками. Срочно приезжайте, иначе бес сейчас в драку полезет. «Придержи его!» Прокричал мне в ухо Давид и заорал по ходу парням. «Бегом по машинам!» Дальше гудки. И прямо над ухом голос беса. «Слушай, придурок, я же тебя сейчас на куски разорву!» За что я не слышала, но сейчас это и не важно. Лишь бы друзей своих дождался. Надо точно его слегка попридержать». «А то дров наломает сейчас, потом проблем не оберешься. Хотя сказать легко — придержи. Как это реализовать?» Никто так и не подсказал. Без, не надо», — вцепилась ему в руку, когда он уже шаг вперед сделал. Противники оскалились, но моего любимого это совсем не волновало. «Вот это мужчина. Таких днем с огнем не сыщешь. Чего проще отдать меня чертям» и избавиться от головной боли, но бес железит в самое пекло и не отступится, даже если танком дорогу перегородить. «С каких это пор, бес, ты за бабские юбки начал прятаться?» Рафик его явно провоцировал, на что мой спутник молниеносно отреагировал. «А ну, повтори, недоносок!» И дальше его было не удержать. Вырвал руку и тут же в два шага Пересек расстояние между ним и Рафиком. Ой, баран тупоголовый. Ну кто его просил беса дразнить? Тут же прилетело в лицо этому недоноску. За ним второму, третьему. Господи, месиво какое-то кровавое. И я уже сбилась со счета, скольких бес отправил в нокаут. Но их слишком много, а мой любимый один. Не успел вовремя среагировать, как один из чертей ему под дых зарядил и остальные подоспели. Под руки схватили, поставив мужчину лицом перед рафиком. «Я долго тебя терпел, бес!» Сплюнул тот кровью на землю и тут же ударил моего спутника по лицу. Второй раз. Третий. Я зажмурилась, но на меня, кажется, никто даже внимания не обращал. Вой сирены, потом какие-то люди, а после уже родной голос над ухом. «Не бойся!» Бес прижал меня к себе, А я, как ненормальная, вдыхала его запах, как будто в последний раз. Открыла глаза, и тут же их снова закрыла, громко застонав. «Вот говорила же, интеллигентно надо!»